Глава пятая Холм первоцветов Святое солнце! Какая красота! Солнце, наливаясь светом, в туманной дымке восходило над горизонтом. С каждым мгновением оно становилось все ярче, озаряя степи. Синие тени таяли, уступая место торжествующему весеннему многоцветию. Ауранг уже бывал в степях солнечного раската и однажды даже проезжал через тот самый город, куда они сейчас направлялись. И оглядывать просторы с горных круч ему не раз приходилось. Но никогда он прежде не видел такого моря первоцветов. Розовые, сиреневые, желтые, белые, голубые лепестки. Самые нежные цвета, тончайшие оттенки переливались один в другой. Само воплощение мимолетной красоты. Ауранг знал, что скоро это цветение закончится. Весна войдет в полную силу, жесткое степное солнце спалит цветы вместе с зеленью, и снова будут лишь сухие выжженные травы до самой зимы. «Красотища!» — эхом повторил симах глядя на степь с такой гордостью, словно расцвел его собственный сад. Это еще что? Вот потом, когда маки зацветут, тут все словно красным шелком застелено. А как он под ветром играет? Видишь, Ауранг, там дорога вьется в холмах. Нам туда. Дальше за теми двумя холмами лошадиный торг. А вон там Сакон приложил ладонь козырьком к колбу, всматриваясь вдаль. На востоке. Видишь башни в тумане? Это Эрех, самый южный из городов Десятиградия. Но мы туда не поедем. Сейчас спустимся на торжище, Там я отведу тебя к барышникам из Аратты и расстанемся. Ты с купцами на север, а я домой. Путь к восточным предгориям занял несколько дней. Владения саконов протянулись полосой вдоль всего южного Накхарана, Симах и Ауранг шли из долины в долину, от селения к селению, везде встречая радушный прием. Ауранг не уставал дивиться на этих людей, что считались лучшими оружейниками в Аратте и при этом были настолько миролюбивы. Конечно, появление Махнача вызывало глубочайшее изумление, и в каждом селении Симаху приходилось раз за разом Рассказывать всю историю с самого начала. От водяного змея до загадочной волшебной находки с гремящей горы, что теперь хранится в башне знающих. А потом долго, до поздней ночи, отвечать на вопросы. — Скоро станут говорить, что я нашел на гремящей горе молт самого Тарка, — ворчал Ауранг. Он подозревал что всякий раз Симах добавляет что-то от себя, тот не отпирался. Еще и песню сложу. Род Чаухана проводил Ауранга с почетом и щедрыми дарами. Однако Махнач заметил облегчение на многих лицах. — Пусть чужак — спаситель долины и посланник богов, но лучше без него. Видишь ли, у нас в роду неспроста считают, что чужестранцы приносят лишь беды. А решил потом объяснить Семах, испытывая некоторую неловкость зародищей. Помнишь, я на застолье начал было рассказывать, почему, а батюшка велел замолчать. Давай расскажу, чего уж там. Была у нас одна почтенная семья, торговали с нахками. Сыновья работали в кузнице, отец часто бывал в разъездах. Однажды поехал он к Накхам с товаром, а вернулся не один. Привез красивую девочку-сиротку. Он принял ее в свой дом как родную дочь. Поистине она оказалась хуже ядовитой змеи. Вместо того, чтобы жить как положено на женской половине, она все время вертелась около мужчины Названный отец все прощал ей, даже обучил владеть оружием. Закончилась бедой. Все трое братьев в нее влюбились. Знаешь, что она сделала? «Сбежала», — мрачно сказал Оранг, и братьев с собой сманила. «Как ты догадался?» «Я не догадался. Я был знаком с той девицей. И знаешь, что скажу?» — Повезло вам, что она погубила всего одну семью, а не весь род. Симах вытаращил глаза на Мохнача. — А теперь ты послушай. Пришел черед Ауранга рассказывать все, что он знал о Янди и братьях Саконах. Не умолчал и о том, что одного из них он по несчастливой случайности убил в лесу. Симах нахмурился и задумался. «Я расскажу отцу всю историю, — наконец сказал он, — про девчонку расскажу и про братьев. А что ты случайно убил Сакона, не скажу. Иначе тебя проклянут и прикажут мне забыть твое имя. А ты мой брат, и я хочу, чтобы ты им и остался». Ауранг обнял юного Сакона. «Ты навсегда останешься мне братом, Симах. А ты мне?» «У тебя здесь есть семья в Мендисаконе, и наши двери всегда открыты для тебя». «Я этого не забуду», — торжественно ответил Махнач. «И что бы там ни говорил людям страх, ты нас спас», — добавил симах. «Я это очень хорошо понимаю, хоть и не знающий. Да тебе тарг золотую тропу до самой столицы». К полудню названные братья спустились с гор. Теперь они шагали по разбитой вазами дороги, окутанные пьянящим ароматом цветов, слушая жужжание насекомых и птичий щебет в зеленеющих кустах. — Что-то я не вижу ни одного воза, — с беспокойством заметил Ауранг. — И быки тут давно не проходили, ни одной свежей лепешки. «А что, если барышников из Аратты не будет? Когда я уходил из столицы, начиналась война». «Будут», — беспечно сказал Симах. сури и Аратты никогда не враждовали, а для армии лошади особенно нужны. Причем Сурии продают не просто отличных коней, а обученных и для всадников, и для колесниц. ну ведь мы сейчас в самой южной области Десятиградия». «Неужели купцы поедут за лошадьми в такую даль?» «Конечно, поедут!» Симах даже удивился невежеству Мохнача. «Чем дальше от столицы, тем дешевле кони. В Эрихе за доброго коня спрашивают втрое меньше, чем за такого же на севере в Манхе». Однако уверенность Симаха оказалась напрасной. Когда путешественники обогнули холм, Их взором предстало пустое заброшенное торжище. Аурангу сразу вспомнилось такое же, где его застал потоп, только это было в четверо больше. — Никого! — изумленно восклицал Симах, обижав пустые ряды. — Оно брошено! Все ушли, причем давно! Ауранг испустил глубокий вздох. — Что будем делать? — Пойдем дальше, Верих. Развел руками Сакон. Уж его-то точно не бросили. Городок небольшой, но несколько десятков семей там живет постоянно. Кожевеники, седельники кузнецы. Ауранг кивнул. Города Десятиградия были весьма необычным местом. Все они были расположены на одинаковом расстоянии, какое можно с рассвета до заката одолеть верхом. Всякий город был выстроен в виде солнечного колеса, и окружен высокой глиняной стеной, за которой селились ремесленники и торговцы. Подавляющее большинство сурьев в городах не жили, а приезжали туда только по делам. Никогда бы они не согласились обменять свою волю колесницы и войлочные вежи на дымные и темные глиняные домишки. — Да, я помню эрых, — сказал Махнач. Там был вполне приличный постоялый двор. — Если хочешь, ступай домой, а я доберусь. — Нет уж, я тебя провожу. И друзья отправились на восход, углубляясь все дальше в степи. Они шли, разговаривая о том, о сем, солнце двигалось в противоположную сторону, к горам Накхарана. Вот оно уже начало светить им в спину, бросая на дорогу длинные тени — а до Эриха все еще было далеко. «Пожалуй, сегодня не дойдем». Оглядываясь, заметил Симах. «Надо думать о ночлеге». «А что там думать?» — пожал плечами Ауранг. «Выберем лощинку, чтобы укрыться от ветра. Завернемся в плащи и проспим до утра. Людей тут нет. От зверей нас Рыкуну стережет». «Может, есть кто похуже зверей?» — проворчал Сакон, снова озираясь. — Да что тут все вертишься? — не выдержал Ауранг. — Скоро голову открутишь. «Горы — Горы! — вздохнул юноша. — Все дальше и дальше. Уже еле видны. — Как еле видны? Да вон они! — Далеко. — упрямо повторил Сакон. — И как это люди вообще могут жить на равнине? Укрыться негде. Ты как на блюде, налетай и ешь. Недаром сурьи гордятся своей доблестью. Для житья в таком месте и впрямь нужна отвага». Уже на закате дорога вывела друзей к одинокому кургану. Тот высился в шагах в от дороги. На вершине его торчал идол в островерхом шлеме. Удивлением их на часе низко поклонился ему. — Это же ваш господь солнца, — объяснил он Аурангу. — Как не почтить его? — Этот истукан, — скривился уранг поистине оскорбление для господа Исфархи. Они подошли к кургану и остановились, рассматривая каменного идола. Вблизи он выглядел таким же неказистым, но достаточно грозным. Взор его был обращен на закат, к горам. — Сурьи Викартан, — произнес Симах, приглядевшись к идолу. — Ну, понятно. — Ты неверно говоришь, — поправил его Ауранг. — Здешние жители называют солнце Сурьей Сварха. — Ничего подобного, — хмыкнул Симах. — Нас так учили в храме. — А я сюда третий год вожу наконечники стрел на продажу. Сурьи поклоняются солнцу, но совсем не так, как в Аратте. Тут на каждый случай жизни свой сварха У них и нрав отличается, и облик, и порой, и пол. — Верно ли я тебя понял? Сурьи считают и сварху женщиной? — Ну, гляди. В холодное время года здесь правит Сурья химоват, согревающий. Иначе зимнее солнце. А как начинает пригревать химоват, уходит в накхаран на ледники и там засыпает до зимы. На смену ему приходит юное светлая и нежная Сурия Весанта. «Богохульники!» — проворчал Ауранг. «А это что за чучело на горке?» «Сурия Викартан — бог полуденного солнца, а по сути — войны. Он охраняет рубежи солнечного раската. Уж не знаю от кого. Может, от Накхов?» «Бог войны! Надо же!» усмехнулся Савранг. «Как думаешь, он не спепелит нас, как чужаков?» «Зачем?» — удивился симах «Мы ведь не с дурными намерениями. Мы сурим не враги». «Тогда давай под этим холмом и заночуем. Пусть этот божок охраняет нас. Как знать, может, и в нем есть частица солнечного огня». Когда зашло солнце, Ауранг и Симах уже сидели и ужинали, греясь у костра. Сухой кустарник сгорал быстро, но живой огонь пришелся очень кстати. После заката похолодало так, будто Сурия Химават вернулся с ледников. В последнем селении, где они ночевали, Симаху выдали целый мешок припасов, так что ужин получился сытным и вкусным. После еды Ауранга начало сразу клонить в сон. Но Симаха как будто что-то беспокоило. Он снова принялся оглядываться, вздрагивая при каждом шорохе. — Ты чего ерзаешь? — зевая спросил Махнач. — Знаешь, сколько по ночам в степи шастает нечисти. Ауранг удивленно взглянул на Сакона и рассмеялся. — Ты не смейся, а то как бы не заплакать, — обиделся Симаха. Кто предупрежден, тот, знаешь ли, дольше проживет. Юный Сакон принялся рассказывать страшные байки о степных дивах. У Ауранга от них даже сон прошел. Конечно, во всякой земле есть свои темные дивы, но, похоже, самые злобные и жуткие собрались именно тут, в солнечном раскате. Зимний див приходит морозными ночами, он настолько страшен обликом, что при виде него птицы замертво падают с неба. Травы чернеют, вода высыхает, земля покрывается трещинами. Все гибнет при его приближении. Людей охватывает тоска, они ложатся на зиме и умирают. А потом путники находят лишь высохшую кожу. К счастью, огонь может его отогнать. — Значит, мы в безопасности. Ауранг подбросил в пламя сухую ветку. — Но есть кое-кто пострашнее зимнего дива. Ее и огонь не берет. — её Симах огляделся, понизил голос. — Женщина-скорпион. Она тоже пробуждается после заката, вылезает из своей песчаной норы и отправляется на охоту. Охотится она исключительно на мужчин. Ауранг хмыкнул. — На тех, кто над ней насмехается. Сурово продолжал Симах. С ними она обойдется особенно жестоко. За что же? А вот послушай. Жила была одна женщина в земле Сурьев, и очень ей хотелось стать богиней. Не в добрый час кто-то сказал ей, чтобы обрести божественность, надо переспать с богом. Женщина долго искала хоть кого-то, но богов-то просто отыскать, если они сами того не желают. Тогда она отправилась в безлюдные сухие степи, в самую глухомань, где водится лишь нечисть и ядовитые твари. Там ей встретился тот самый зимний див о котором я тебе рассказывал. — Я хочу провести с тобой ночь, — сказала ему женщина. Тогда див поцеловал ее в плечи, и из каждого ее плеча выросло скорпионья жало Ну ты, уродина, не стану я с тобой спать. — сказал Зимний Див и исчез в пыльном вихре. Так женщина и не стала богиней. Теперь она веками бродит по степи и мстит всем мужчинам за того, кто обманул ее. Она завлекает их в свои объятия, а потом убивает. — Жуткая история, — Авралк зевнул, — мурашки по коже. — Поглядел бы я на тебя, если б ты ее встретил, — обиженно сказал Симах. — Давай спать и не забивай себе голову пустынными дивами. Мы как-никак под божественной защитой. Ауранг указал в сторону невидимого в темноте идола Сурии Викартана. Но то ли неправильный Сварха плохо справлялся со своими обязанностями, то ли не пожелал защищать иноземцев. Махнач проснулся среди ночи, от того, что ощутил на себе чей-то пристальный взгляд. Он обернулся и увидел, что в сумраке, куда еле достигает отцвет костра, стоит смуглая женщина с рыжими волосами. — Иди сюда, путник, я тебя поцелую, — позвала она голосом горько-сладким, как дикий мед. — Это тот див, женщина-скорпион, — понял Ауранг. — А ну-ка, покажи свои плечи, — потребовал он. Та повела плечами, сбрасывая шаль. Плечи были великолепны, и никаких скорпионей жал на них Махнач не заметил. Женщина шагнула из тьмы, прильнула к орангу закинула руки ему за шею и впилась в губы поцелуем. У Махнача голова пошла кругом, а в следующий миг... Женщина изнутри вспыхнула темным пламенем, сжалищем, словно рой пчел. — Оно создано из огня! Это же огненный див! — успел подумать о ранг, прежде чем боль поглотила его. Он распахнул глаза и рывком сел. Никакого дива поблизости не было. Солнце уже взошло, его багровый край рдел над горизонтом. По другую сторону погасшего костра похрапывал Симах, с головой завернувшись в шерстяной плащ. «Святое солнце! Какой холод!» Авранг встал на ноги, повернулся на восток и запел молитву восходящему солнцу, чего давно уже не делал. «Что-то мне тревожно!» — сказал Симах, останавливаясь посреди дороги. — Почему? Ауранг быстро огляделся. Они были в пути уже полдня. Вскоре должны были появиться глиняные стены Эриха. Но пока дорога все так же велась среди пологих, поросших колючими кустами холмов. — Здесь что-то не так, — проговорил Симах. — Я же не первый раз иду в Эрих этой дорогой. Тут все как вымерло. Ни одного путника за весь день не встретили. Не бывает такого. А может, и вправду вымерло? Юноши переглянулись, и каждый ощутил, как глубоко в животе шевельнулся страх. А бояться было чего. В Аратте иногда случались моровые поветрия. И всякий раз они приходили именно из солнечного раската. Никто, даже могущественные арии, не знали, что с ними делать. Только перекрывать дороги, запирать городские ворота, запрещать переправы или бежать от болезни как можно скорее, как можно дальше. — Тогда были бы трупы у обочин, — сдавленным голосом сказал Симах, — или дым от костров, на которых их жгут? — Может, и сжечь уже некому, — пробормотал Ауранг. — Ветер не со стороны Эреха. — Нет, с гор с облегчением сказал Симах. — Знаешь, Ауранг, если до самого города не встретим живого человека, я внутрь не пойду. Дальше они шли в молчании. — Что же это творится по всему миру? — думал Ауранг. — Потопы, землетрясения, теперь еще это. Осталась ли хоть одна страна, где все благополучно? Да Эрих оставалась уже совсем недалеко, когда справа от дороги на высоком холме Ауранг заметил какие-то развалины. Они заинтересовали его. Каменная постройка принадлежала явно не сурьям. — Что там? — спросил он. Симах развел руками. — Должно быть заброшенный храм. Никогда туда не лазал. — да Давай поднимемся. Думаю, оттуда уже должен быть виден Эрих. Поглядим на него сверху. — Это разумно. — Быстро согласился Сакон. Даже если ветер переменится, дотуда не достанет. Вскоре они уже поднимались на холм. К развалинам вела тропа, к удивлению путников вовсе не заброшенная. «Кто-то сюда ходил», — сказал Симах, глядя под ноги. «Все в следах». Ауранг тоже поглядел на следы и хотел что-то сказать, но промолчал и задумался. Чем ближе к вершине, тем чаще начали попадаться желтоватые обработанные каменные блоки. Часть из них была расколота, будто по ним лупили кувалдой. — Такое чувство, будто там наверху стоял великан и швырялся камнями, — удивлялся ауранг Ладно, эти большие явно скатились, а вон те поменьше, похоже, прилетели. — Диковинное место! — Да и землетрясение тут было, — Симах указал на глубокую трещину в земле. Ничего особенного. Когда друзья поднялись на вершину, удивление их только усилилось. Перед ними предстала древняя каменная постройка. Скорее, не храм, а сторожевая башня. Осталось от нее не слишком много. Неведомая сила расколола вершину холма пополам, так что разлом прошел ровно посредине башни. Две ее половины торчали в небо, между ними угадывался провал. Словно нечто вырвалось из вершины холма и разорвало его надвое, подумалось Аурангу. «Гляди-ка!» — указал Симах, показывая на останки башни. На уцелевшем куске стены прямо над провалом виднелся необычный знак. Отпечаток ладони, будто вдавленный в камень. Аурангу этот знак показался знакомым. Кажется, он о нем слышал или читал. А поверх ладони, чем-то буром, был намалеван неровный круг с острыми короткими лучами. Видимо, пытались изобразить солнце, но рисунок больше напоминал арабский ошейник. Аурангу сразу чем-то не понравился этот знак. Перешагивая с камня на камень, направился в ту сторону, чтобы лучше рассмотреть его, и ощутил запах тогда квоне добавилось жужжание мух а уже понял что найдет в разломе а вот и трупы процедил он что там мертвецы тревожно спросил симах проклятие ветерник не нам нет Но все равно давай ка уйдем отсюда погоди я взгляну неожиданно возразил симах на торжище могли быть сконы Он взобрался на высокий каменный блок, осторожно заглянул в яму и ахнул. — Авранг, ступай сюда. Тебе надо это увидеть. Зрелище, открывшееся Мохначу, было ужасным, но ему сразу стало ясно, зачем его позвал Симах. — Яма была доверху полна полуразложившихся трупов, не меньше пары дюжин мертвецов, — прикинул Мохнач. — И все... «Безголовые!» «Хвала солнцу, это не мор!» — сдавленным голосом произнес Мохнач. «Их убили. Смотри, как порублены тела! Эх, а я ведь заметил, наверх следов вело намного больше, чем вниз! Еще думал, что бы это значило. Их провели сюда и убили, а уже потом кто-то отрубил им головы. «Они тут давно уже лежат!» Еле сдерживая тошноту, проговорил Симах. — Не меньше месяца. И там, в яме, не сурьи. — Вижу, — мрачно ответил Ауранг. — Это люди из Аратты. Кафтаны и сапоги с мертвецов сняли, но и по оставшейся одежде можно было догадаться, откуда те родом. — Эти столицы? — Ауранг оглядывал трупы. — Вон те с Пареси-Аратхи. аратхи — Должно быть, это те самые барышники, которых мы искали. Купцы, их слуги, охрана. Все-таки война добралась и сюда. — Или грабеж, — возразил Симах. — Гляди, как их обчистили. Небось и товар забрали. — А голову зачем рубить? Симах пожал плечами и спрыгнул с камня на землю. — Одно могу сказать точно, — продолжал Ауранг, присоединяясь к нему. Что-то произошло между сурьями и моими соотечественниками. Сурьи пригнали купцов суда убили, ограбили, отрубили головы и сбежали в степи. Поэтому и людей нет ни на торжеще, ни на дороге. Боятся расплаты. — Ладно, хоть не мор, — заметил Симах. — Думаю, лучше нам сейчас в Эрих не ходить. — Я думаю, там тоже никого нет. — сказал Ауранг. — Искать Сурьев по всей степи — дело бесполезное. А городок — вот он. Приезжай наказывай. Юноши отошли подальше от зловонной ямы. — Что дальше делать будем? — спросил Ауранг. — Возвращаемся, — со вздохом ответил Симах. — Поедешь домой другой дорогой, через владение Накхов. Сейчас у Аратты с ними вроде мир. — Этак я только к лету доберусь до столицы, если вообще доберусь. — Погоди-ка. — Что? — скинулся Симах. — Ты чувствуешь запах цветов? — Смеешься? Конечно, нет, только мертвичины. — Мертвичина, понятно. Авранг поднял подбородок и начал принюхиваться. Симах смотрел на него с любопытством. махнач сейчас напомнил ему дикого зверя на охоте. — Первоцветы произнес Авранг, опуская голову. — Много. Вон там. — Первоцветы здесь? Да тут только колючки. — Ну-ка, пошли. Они обошли расколотую башню каменные завалы и выбрались на площадку, вымощенную каменными плитами. Аромат цветов усилился. — Это что еще за... — Симаха умолк на полусловии. Перед ними зеленела цветущая поляна. Посредине ее, на каменной глыбе, стоял незнакомый божок. Приземистый, тяжелый, грубо вырубленный идол. Короткие ноги широко расставлены, руки угрожающе воздеты. Острые лучи торчали из головы, словно рога. Оскаленные зубы, красные глаза. Весь он с ног до головы был вымазан чем-то бурым. На плечах накинут очень странный плащ. «Святое солнце!» — прошептал Ауранг, рассматривая цветочную поляну. Именно она, а не идол, повергла его в ужас. Площадка была уставлена отрубленными головами. У каждой было проломлено темя, и оттуда наружу тянулся к небу весенний цветок. Две головы с нарочно оставленными длинными золотистыми волосами были торжественно поставлены, под ноги зубастого идола. «У этого дива на плечах, — заикаясь, произнес Симах, — человеческая кожа. Что все это значит?» Ауранг не мог найти слов, и ответа у него не было.